Зеленый базар. Только с первого взгляда он казался толчией. Когда присмотришься, то поймешь, это целостный, здраво продуманный и четко сформированный организм. В нем все на своих местах. Бахчевники, например, постоянно занимают одну сторону базара. На этой стороне лошади, верблюды, ослы, телеги, грузовики, очень много грузовиков, в грузовиках арбузы. Они лежат навалом. Белые, сизые, черные, полосатые. Над ними изгибаются молодцы в майках и ковбойках. Хватают один, другой. Легко подбрасывают, шутя ловят, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо. Слышишь, как трещит? Эй, смотри, борода, денег не возьму. С размаху всаживают нож. Черно-зеленый полосатый бок раздается хруст, и вот над толпой на конце длинного ножа трепещет красный треугольник, алая, стекающая соком, живая ткань, вся в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах. «Да голова ты садовая! Сейчас ты белого и за тысячу не найдешь! На даром даю! Бери!» — кричит продавец и швыряет арбуз покупателю. То же самое орут с телек, с арбакешек, с подмостков, просто с земли. Здесь же снуют юркие казахские девчонки с сорока косичками. Они таскают ведра и огромные медные чайники и поют, это почти стихи. «А вот свежая холодная вода!» Кому свежей и холодной воды? Вода, вода, две копейки, кушка, подходи, Ванюшка. Рядом мелкая розница, лоток под кисерей, Под ней уже мертвые ломти, вялые, липкие, Запекшиеся бурой арбузной сладостью. Над ними ревет стая больших металлических лиловых мух, Здесь их зовут «шимпанскими». Тронешь ломоть и сразу отдернешь руку. Среди черных и желтых лакированных семечек замерли три или четыре хищницы щетко подрайкивающими тигриными туловищами. «Воды! Вот воды! Воды! Кому свежей и холодной воды?» Заливаются чистые девчоночи голоса, и только иногда среди них прорвется спокойный гигзаметр — А вот ароматные сладкие дыни, кто купит, ароматную сладкую дыню за даром кто купит. У ароматных сладких дынь свой ряд. Они товар нежный, их не ссыпают навалом, Их раскладывают в ряд на циновках. Есть дыни круглые, четко оформившиеся, с мягкими обтекаемыми гранями, их зовут здесь кубышками, но больше всего они похожи на какой-то внутренний орган неведомого чудовища, почку или сердце. Мясо у них оранжево-желтое или насыщенно-зеленое, как шартрез, а есть еще дыни длинные, конические, как мины или межпланетные снаряды, так в то время их рисовали в журнале «Вокруг света». Есть дыни золотистые, как осень, как листопад, как закат в спокойной воде пруда. Есть не похожие на головы огромных тропических гадов, они в пятнах, потеках, пересветах, в хищных змеиных узорах. От дынь исходит еле уловимый аромат, и каждый, кто проходит по этим рядам, дышит им. И продавцы в этом ряду тоже иные, и покупатели тут не те, что табунятся вокруг арбузных пятитонок. Продавцы в этом ряду старые, солидные люди, узбеки или казахи, аксакалы, с истовыми бородами, с бурыми иконописными лицами, в черно-белых тканых тюбетейках. Они не волнуются, не бегают, не кричат. Они только поют «А вот ароматные сладкие дыни!» «Подходи, смотри, плати деньги и уноси!» Пробовать дыни дают не всякому, это целый ритуал. Сначала ее секутно пополам, потом снимают тончайший прозрачный срез, и к лицу покупателя на острие длинного и тонкого, как жало ножа, возносится прозрачный розовый лепесток. «Бери в рот, соси и оценивай». И покупатель здесь свой. Около арбузов мальчишки, тетки, сезонники, шоферы, любители выпить. Арбуз, если нет ножа, просто колют о колено, а надколов разрывают руками, едят тут же, чавкая, истекая сладостью, урча, уходя в корку с носом, с глазами чуть не до волос, повсюду на земле валяются горбушки и шкурки, дыню под мышкой уносят домой». И когда там ее положат на белое фаянсовое блюдо и поставят среди стола, то стол тоже сразу вспыхнет и станет праздничным. Такая она нежно-цветистая, такая она светящаяся, изнизанная загаром и золотом, в общем, очень похожа на дорогую майоликовую вазу. А дальше помидоры и лук. Лук — это пучки длинных сизо-зеленых стрел, но лук — это и клубни, выложенные в ряд. Под солнцем они горят суздальским золотом, но обделите золотую фольгу, и на свет выкатится сочная тугая капля невероятной чистоты и блеска, беловато-зеленая или фиолетовая. По перелиману вода в космосе примет именно такую форму ну фиолетовые они или зеленые, их все равно грозут тут же на месте с горячим мякишем, с серой верблюжьей солью. Они хрустят, их необыкновенная горечь и сладость захватывает дыхание, ударяет в нос, но все равно их гложут, хрупают, хрустят. «Сердитый лук», — говорят, улыбаясь и плача, — «сладкий лук, нигде нет такого лука». Но и помидоров таких нигде нет, кроме как на зеленом базаре. Они лежат в ящиках, в лотках, на прилавках огромные, мягкие, до краев наполненные тягучей кровью, туголоснящиеся тропические плоды. В них все оттенки и красных, и желтых тонов, от янтарного, кораллово розового, смутного и прозрачного, как лунный камень, до базарно-красных грубых матрешек. Их покупают и уносят целыми лотками. Круглые, тугие мячки, багровые буденовки, желтые галыши. Все равно больше рубля здесь не оставишь. Около лотков с помидорами, луком и разноцветной картошкой, желтой, белой, черной, розовой, почти коралловой, товарный лоток разделяется на надвое. С одной стороны остаются ряды, а другая сторона упирается в стену. Это почтовая контора». Отсюда во все концы страны летит знаменитый алматинский апорт. Тут же продают ящики, свежую стружку, холстину для обшивки. В конторе зашивают, надписывают, взвешивают. То и дело мелькают быстрые оперативные личности с молотками, гвоздодерами и химическими карандашами за ухом. На все разные таксы Одна на то, чтобы уложить и заколотить, другая на то, чтобы красиво надписать, третья на то, чтобы уложить, заколотить, красиво надписать, взвесить, выстоять и отправить. Здесь же печально бродит между лайками некая туманная личность. Завсегда-то и знают, что это актер и поэт-новеллист. У него страшное и синебелое запойное лицо. Из театра его сократили, и вот он теперь ходит по рынку и гадает. Под мышкой у него толстый фолиант, как закалялась сталь и для слепых. Он кладет его на колени, распахивает и гадает. Рядом старушка продает морских жителей. Место здесь бойкое. Стоит пивная бочка, и над ней взлетают руки с кружками и полулитровками. Крик, смех. Пьет здесь так. Пол кружки пива, полкружки водки. Морские жители под эту смесь идут очень ходко. Зыбин больше всего любил именно эти ряды. Но сейчас он не дошел до них, а свернул направо к рыбным лайкам. Рыбу тут выносили разную, копченую, нежно-золотистую, как будто обернутую в увидающий пальмовый лист, даже металлически фиолетовую. Она лежала на прилавке, висела пучками, плескалась в цинковых чанах и сутках, Зыби хватали за руки, ему предлагали залом с Каспия, сама из Аральска, карасиков с сиротских прудов. Он ничего не покупал, ни к чему не приценивался. Он дошел до конца рядов и повернул обратно. «А Маринки у вас сегодня нет?» Спросил он у высокого пожилого торговца. Тот стоял, засунув руки под клеенчатый фартук, и молча наблюдал за ним. «Ну, откуда она сейчас будет?» спросил продавец. Маринку сейчас вы не найдете. Вот только если у кого вяленая осталось, Мы такой не торгуем. Вяленая, говорите? Исключительно вяленая. На другую сейчас запрет. Ну как же, план не выполнен. Только если украдут где. Вот приходите через месяц, тогда будет. Помолчали, переглянулись, но еще не полностью поверили друг другу. Жаль, жаль, сказал Зыбин. А мне как раз позарязна надо, Маринки. Свежую? Да, хоть свежую, хоть копченую, копченую лучше. Торговец посмотрел, примерился и спросил, много? Да сколько есть, столько и возьму. Сестра из Вятки просит. И он достал из кармана какое-то письмо. Сейчас невятка, Вятка, город Киров, поправил торговец. Тогда вам только на Или надо поехать. Там ее сколько хочешь. Как пойдете по берегу, так и увидите то не то не колхоз 1 Май. Там любой колхозник вам и устроит спудик. Кому там зайти, не знаете. Продавец снова подумал, опять они посмотрели друг на друга. И, наконец, окончательно поняли друг друга. Тогда, в таком разе, когда идете до правления колхоза, это у моста сразу же, спросите Павла Савельева, он шофером работает. Скажите, от Шахлоростова Ивана Петровича. Спасибо. Сейчас запишу. Значит, от Шахлоростова Ивана Петровича. Так, а вот скажите, Юмашева Ивана Антоновича вы не слышали? Дружок у меня был такой, он, кажется, и сейчас еще там. Как-как? Юмашев? Да нет, что-то не помню. Я ведь там мало кого знаю из новых. Может, не Юмашева вам нужно, а Ишимову? Так такой есть действительно, весовщик. Нет-нет, точно Юмашев, сказал Зыбин и слегка наклонился. Ну, спасибо, сейчас же поеду. Значит, Павел Савельев, спасибо. Он пошел и снова остановился. У резных ворот с надписью «Заколхозное изобилие» толпились люди. Курили, чадили, лузгали семечки. Он протиснулся и увидал художника над Мольбертом. Зыбин этого чудака знал. Месяц тому назад он подал объяснение в милицию, нажаловались соседи, и подписался так... «Гений первого ранга Земли и галактики, декоратор-исполнитель балета имени Абая Сергей Иванович Калмыков». Гением человечества, как известно, в то время на Земле числился только один человек. И такая штучка могла выйти очень боком, ведь черт его знает, что за этим титулом кроется. Может быть, насмешка или желание поконкурировать? Кажется, такие сомнения в сферах высказывались». Но дальше них дело все-таки не пошло. Может быть, кто-то из власть придержащих повстречал Калмыкова на улице и решил, что, мол, на этой голове много не заработаешь. А зря. Голова была стоящая. Когда художник появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели — Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное. Что-то красное, желтое, зеленое, синее. Все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтобы они были совершенно ни на что не похожи. У него на этот счет была своя теория. «Вот представьте-ка себе», — объяснял он, — «из глубин Вселенной смотрят миллионы глаз. И что они видят?» Ползет и ползет по земле какая-то скучная, одноцветная серая масса. И вдруг, как выстрел, яркое, красочное пятно, это я вышел на улицу. И сейчас он был тоже одет не для людей, а для галактики. На голове его лежал плоский какой-то стремительный берет. На худых плечах висел голубой плащ с винтифлюшками а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное, красно-желтое то Художник работал. Он бросал на полотно один мазок, другой, третий, все это небрежно, походя играя, затем отходил в сторону, резко опуская кисть долу, толпа шарахалась, художник примеривался, приглядывался, и вдруг выбрасывал руку, раз, и на полотно подал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, коса коряво, будто совсем неуместно, но потом были еще мазки, еще несколько ударов и касание кисти, то есть пятен, желтых, зеленых, синих. И вот уже на полотне из цветного тумана начинало что-то прорезываться, сгущаться, показываться, и появлялся кусок базара, пыль, зной, песок, накаленный до белого звучания, и телега, нагруженная арбузами. Солнце размыло очертания, обесцветило краски, истесало формы. Телега струится, дрожит, расплывается в этом раскаленном воздухе. Художник творит, а люди смотрят и оценивают. Они толкаются, смеются, подначивают друг друга, лезут вперед. Каждому хочется рассмотреть получше. Пьяные, дети, женщины. Людей серьезных почти нет. Людям серьезным эта петрушка ни к чему. Они и заглянут, да пройдут мимо. Мазила, говорят о Калмыкове, солидные люди. И рожа дурацкая, и одет под вид попки. Раньше таких из безумного дома только по большим праздникам к родным отпускали. Вот именно такой разговор и произошел при Зыбине. Подошел, протолкался и встал впереди всех, хотя, видно, и слегка подвыпивший, но очень культурный дядечка. Это гей Чапаев в усах, в сапогах и френче Стоял, постоял посмотрел, погладил усы, хмыкнул и спросил очень вежливо. «Вы, извините, из союза художников?» «Угу», — ответил Калмыков. Дядька деловито прищурился, еще постоял и подумал. «А что же ты вы, извините, рисуете?» — спросил он ласково. Калмыков рассеянно кивнул на площадь. «А вон те с арбузами». Где же они у вас?» — изумился дядечка. Он весь был беспощадно вежливый, ироничный, строгий и всепонимающий. Калмыков отошел на секунду от полотна, прищурился, вдруг что-то выхватил из воздуха, поймал на кисть и бросил на полотно. «Смотрите лучше!» — крикнул он весело. Но дядечка больше ничего не стал смотреть. Он покачал головой и сказал... «Да при нас так не малевали. При нас, если рисовали, то хотелось его взять, есть. Что яблоко, что арбуз, что окорок. А это что? Это вот я когда день в курятнике не приберусь, у меня пол там такой же». Калмыков весело покосился на него и вдруг наклонился над полотном. Кисть так и замелькала вдохновили ли его слова дядьки, или, может быть, как раз в эту минуту он ухватил самое нужное. В общем, он заработал и обо всем забыл. Культурный дядька еще постоял, посмотрел, покачал головой и вдруг грубо спросил, «А что это оделись-то так? Для смех что ли? Людей удивлять?» «Художник! Раньше такого бы художника...» «Сразу бы за милую душу зашиврать да в участок, а теперь, конечно, валяй-маляй!» И ушел сердито и достойно, унося под мышкой черную тугую трубку «Лебединое озеро на клеенке». А Калмыков продолжал ожесточенно писать. Никто его ни о чем больше не спрашивал. Как-то очень хорошо, легко и с большим достоинством он провел этот разговор... И Зевин тогда же подумал, ну, Бог его знает, что он за художник, но цену он себе знает. Он повернулся и вышел из толпы.